Но, как известно, в жизни чудес не бывает. Особенно чудес ожидаемых. Ну, разве что совсем чуть-чуть, как сейчас, например. Да, я свободно прошел перемычку между двумя параллельными коридорами, выглянул из-за угла и, почти нос к носу, столкнулся с бледномордным типом, в руке которого был зажат пистолет с длинным глушаком и не менее длинным магазином повышенной емкости торчащим из рукоятки. — Ну, понятно. Кореша пошли зачищать офисы, а этого ставили стеречь коридор, чтобы никто из потенциальных жертв не прорвался к лифтам. — Стоять! — рякнул тип, вскидывая пистолет. Я едва успел нырнуть обратно за угол, как пуля вышибла из этого угла кусок штукатурки. — Вот не задача то какая! Хотя на что я надеялся? — На удачу. — Так она к самонадеянным дуракам не приходит. То есть сейчас этот бледномордый позовет корешей и... Хотя, что там, и не додумал. Потому что уже летел вперед в прыжке к самонадеянным дуракам. Удача, конечно, не благоволит, но иногда симпатизирует дуракам отчаянным. Я грохнулся на брюхо, перекатился на бок и из такого вот неудобного положения метнул свою шестерку в бледнолицево который в эту секунду сосредоточенно ловил на мушку мое тело, валяющееся на полу. Ножи я метать не умею и не люблю, но иногда приходится, как в данный момент, когда деваться решительно некуда. Метнул я, значит, и, разумеется, не попал. Много найдется специалистов, способных поразить цель ножом из положения, лежа на боку? — Не думаю. — И я точно не из них. Единственное, что получилось, так это... Стрелку цель сбить. Шестерка лишь ударила бледномордовую в грудь, плашмя и упала на пол. А вот его пуля вышибла из приточного пола перед моим лицом веер керамической крошки. Но я уже вновь катнулся по полу, поджав под себя ноги. Есть такой способ. Во вращении подняться из лежачего положения на две своих подпорки, одновременно сокращая расстояние до противника. При этом... Я даже умудрился бритву из ножен выдернуть. Нож мой боевой, способный не только мясо резать, но и рассекать границы между мирами. Не ожидавший от меня такой прыти, стрелок успел лишь еще один раз нажать на спуск, когда я словно косой махнул своим ножом. Клинок, слегка отливающий, небесный синевой, с тихим шелестом рассек воздух, и рука мордова отделилось от тела в районе локтя. При этом в глазах стрелка не было ничего. Ни боли, ни досады. Лишь удивление. Хотя, наверное, это и правда удивительно. Смотреть, как падает на пол твоя рука, сжимающая пистолет, и как из места разреза, будто из а на метр вперед бьет струя крови. Но я не люблю, когда человек, только что пытавшийся меня убить, долго удивляться. Потому что... Вот удивлявшись, он вполне может оставшейся рукой достать из кармана что-то для меня опасное, скажем, второй пистолет. Или зарать, что в моей ситуации даже опаснее пистолета. Поэтому я возвратным махом растек горло бледномордово, тебе точно не заорет, а нечем. Стрелок и правда лишь булькнул рассеченной трахеей, подавивший собственной кровью». Но умирающий меня больше не интересовал, а вот его оружие очень даже. На полу лежал Форд-14ТП с глушителем и длинным магазином на 24 патрона. Интересно, откуда в Москве украинский пистолет? Хотя какая разница, главное, я это оружие знаю. Приходилось сталкиваться и не раз. Хорошая плетка, сконструированная на базе армейского цз 82, а чехи для своей армии плохого не сделают. Подходил я с пола тот форт и почувствовал себя значительно лучше. Ножи — это прекрасно, но против врага, вооруженного огнестрелом, лучше все-таки огнестрел. И, по возможности, эффект неожиданностей, который в ситуации один против многих добавляет шансов остаться в живых. За дверью ближайшего офиса раздался голос. «Миха, ты чё там грохочешь? Подстрелил кого?» «Ага», — глухо сказал я в рукав. И только сейчас заметил, что он в крови. Блин, в горячке не заметил, что ныне покойный Миха всё же задел меня последним выстрелом в своей жизни. Как обычно, боли не было. Она вообще редко случается в бою, если только крупный нервный узел пуля не задела. И если же задела то сначала дернет, будто током шибануло, и лишь потом, через несколько секунд, руванет по нервной системе как следует, посылая в мозг истерические болевые сигналы и срочно требуя передвижной госпиталь, постельный режим, профессора медицины в качестве доктора и грудастую медсестру для усложнения взора раненого, а может и не только взора. «Я пока ничего не чувствовал». Только левая рука вдруг стала очень теплым, почти горячим. Значит, течет, родимая. Что порвано? Вена? Артерия? Сосуд? Не знаю. И нет времени узнавать. Надеюсь, ткань рубашки залепит рану и временно приостановит кровотечение. Блин, даже жгутом руку перетянуть некогда. Потому что занят я. открыл дверь, убиваю убийц, возле ног которых валятся несколько свежих трупов. Они улыбались, стоя возле стены, довольными улыбками счастливых людей, хорошо сделавших свою работу. Их было трое, два парня и девушка, каждому лет по двадцать пять, не больше, и у каждого в руке такой же пистолет, как у меня, стоят себе, рассматривая что-то на удобулке. Они ожидали увидеть Миху, а увидели меня, и среагировали быстро, очень быстро. Но недостаточно быстро, потому что я уже входил в офис с пистолетом, поднятым на уровень их голов. А они лишь ждали Миху, уверенные в собственной безопасности. Поэтому, когда они начали стрелять, они были уже мертвы, все трое. Они падали, отброшенные к стене моими выстрелами, а их пули, выпущенные в меня, били в потолок, разбивая на мелкие кусочки белые пластиковые панели». Одна из пули ударила в светильник, брызнувший во все стороны осколками стекла. Другая просвистела возле моего уха, обдав мочку струей раскаленного воздуха. И на этом все закончилось. В офисе лежали восемь тел. Пятеро убитых сотрудников конторы и трое убийц, лиц которых так и не сползали счастливые улыбки. Я достал из кармана аптечку привезенную с зараженных земель, и первым делом перетянул руку выше локтя. Что с ней, гляну потом. Сейчас меня больше интересовали трупы. У одного убийцы голова сохранилась лучше всего, пуля вошла в глаз. При таких ранениях часто затылочная кость остается на месте. Кусочек свинца почти не теряет скорости, проходя сквозь мягкое, Глазное яблоко и хрупкую слезную кость. Поэтому случается, что выходное отверстие на затылке совсем небольшое. Двум другим повезло меньше. Там пули вошли в лоб, деформировались, замедлились в полете и вынесли на выходе все, что смогли вынести. Кровь, мозги, осколки черепа на стене. Хорошо, что в фильмах все это предпочитают не показывать в подробностях. Ибо даже зрителя искушенного в кровавых ужастиках, может стошнить прямо в кинотеатре. Четвертый труп выглядел вполне благопристойно, только на месте глаза красно-черная дырка. А так вполне даже ничего. Сразу видно, интеллигентный был при жизни человек. Галстук, пиджак, проглаженные стрелочки на брюках, густо залиты лаком волосы, зачесаны назад. Можно, конечно, предположить, что убийца вырядился в костюм, дабы замаскироваться, сриться с толпой деловых людей. Но я уже знал, что это не так. Мне нужно было лишь удостовериться. И я удостоверился, отодвинув длинным пистолетным глушителем прикрывающую ухо сбившуюся прядь лакированных волос. В ухе трупа торчал гаджет. Я положил пистолет на пол, выщелкнул из кармана шестерку, Подцепил нейрофон кончиком клинка. Не тут-то было. Гаджет словно врос в череп мертвеца. Я ковырнул сильнее. Из уха полилась темно тягучая кровь, но нейрофон сидел крепко. М да, не соответствует увиденной рекламе, где гаджет легко и непринужденно вынимается из уха и вставляется обратно. Может, это реакция на смерть? Но у мёртвой Анжелики я довольно свободно вытащил нейрофон из уха. — Странно. Мои размышления прервал какой-то звук, раздавшийся в коридоре. Словно там кого-то душили. Я одной рукой сложил нож, сунул его обратно в карман. Подхватил пистолет и ринулся к двери, уже понимая, что совершил досадную ошибку. Зачищать помещение нужно полностью и сразу и лишь после этого рассматривать трупы. В моем случае стоило после расстрела группы боевиков пробежаться по всем офисам и посмотреть, не остался ли там еще кто-то. Да, расслабляет цивилизация. Вид гражданских людей в галстуках, целых зданий, дрожащих лифтов. На зараженных землях я бы так не лоханулся. Но теперь уже ничего не попишешь, придется действовать по ситуации. Я распахнул дверь офиса и присел, пропуская над головой пулю. И не выстрелил в ответ, лишь катнулся вперед, а после полуприседа метнулся в сторону, чтобы не попасть под второй выстрел боевика, стоящего посреди коридора. При этом стрелок довольно грамотно заслонялся Федором, бледным, как палатную от страха. Боевик держал его свободной рукой за шею, пытаясь одновременно поймать меня на мушку. Но второго выстрела не последовало. Стрелок внезапно передумал и приставил ствол своего форта к голове моего напарника. Хм, не помню уже, с каких это пор я стал звать напарником этого тущего парня, не приспособленного к реальной жизни вне компьютерного пространства. Но если стал, значит так оно и есть, напарник. Человек, в глаз которому нельзя стрелять для того, чтобы завалить убийцу, скрывающегося за его затылком. — Бросай ствол, лошара! — радостным голосом сообщил мне хозяин форта. — Иначе мне придется завалить твоего кореша. — давали мне пофиг, — сказал я, держа на мушке голову Федора, из-за которой виднелось лишь левое ухо его потенциального убийцы. Тут же и сам пулю в лоб получишь. — Ладно, придется стрелять в тебя через него, на голос. — Жизнерадостно хохотнул боевик. «Блин, офигенно! Мне нравится!» Что именно ему нравится, стрелок не договорил. Неожиданно Федор, замерший под стволом, словно кролик, под взглядом удава, резко ударил каблуком ботинка по стопе боевика. И когда тот ойкнул от неожиданности, отклонился немного и наотпашь рванул локтем назад, не глядя на голос. «И попал в нос! Хорошо так попал! Душевно!» Я бы сам лучше не сделал. Из носа стрелка немедленно хлынула кровь. Знаю я эту травму. Перелом носа называется. Резкость восприятия мира от боли и всплеска адреналина падает до расплывчато трясущегося. Желание убить гада, сделавшего это с тобой, затмевать рассудок и в результате делать, начинаешь совсем не то, что следовало бы. — Убий нах! Зарал стрелок, бросаясь на Федора, вместо того, чтобы сначала выстрелить в меня, как в персонажа, представляющего наибольшую угрозу для жизни. Да и не кидаться надо было на ударившего, забыв про пистолет, а на худой конец для начала выпустить в него пару пуль. Но ничего этого не было. Был лишь улепетывающий по коридору Федор и боевик, бегущий за ним с матюгами, которого я и снял одним выстрелом в затылок. С такого расстояния, если пистолет хороший, можно работать и из непристреленного тобой оружия. По-любому не промахнешься, даже если целиться только по столу, а не ловить на мушку. Федор поскользнулся на повороте, буксанул, подошвы проехались по гладкой плитке, и компьютерный гений банально шлепнулся на пятую точку. Лишь после этого... Он соизволил кинуть затравленный взгляд в сторону своего преследователя и осознать, что тот уже не бежит, а лежит на полу, изрядно испачкав его своими мозгами. Даже не стал ждать, пока Федор осознает произошедшее, а круто развернулся и ринулся вдоль коридора, открывая по пути двери офисов, готовый немедленно стрелять. Но стрелять было больше не в кого. Живые там отсутствовали... Зато мертвые было порядочно. Человек сорок, не меньше. Боевики выкосили весь этаж, после чего зачем-то собрались в крайнем офисе. А один отправился погулять. Может, решил проконтролировать, все ли мертвы, а может, просто в сортир сходил. И на обратном пути увидел Федора, но не убил, так как услышал странную возню в офисе, где остались его товарищи. Прихватив заложника... Боевик отправился выяснять, что там за шум, и присоединился к друзьям. Можно сказать, по счастливой случайности, так как ни он, ни я не ожидали от Федора подобной прыки. Федор, похоже, тоже такого от себя не ожидал. Сейчас он сидел, привалившись спиной к стене, дышал часто-часто и хлопал глазами. Шок. Бывает после такого. Но сейчас для шока у нас просто не было времени, Я подошел и присел на корточки. Ты меня слышишь? хлопанье глазами в том же ритме было мне ответом. Глубоко же его зацепило. Впрочем, свежие мозги в метре от ботинок — это с вполне повод для подобного состояния. И выход из шоковой прострации бывает довольно длительным. Поэтому я экстренно оказал напарнику психологическую помощь засунув ему палец под скуловую кость и резко нажав на точку перехлёста лицевого и тройничного нервов. По мгновенно расширившимся зрачкам Федора, я понял. проняла. Да и не могло не пронять. Один из методов экспресс-допроса прекрасно работает и для приведения в чувство особо впечатлительных новобранцев. Правда, с врагами поступает жестче. Взрезают кожу. Берутся за оголенные нервы и слегка тянут. Жестоко, конечно. Но зато супостат немедленно все рассказывает, без длительных пыток, членовредительства и тому подобных зерств. А другу можно просто в эту точку пальцем ткнуть, чисто чтобы перестал фигню страдать и быстрее выпадал из ступора в объективную реальность. — Ты что, сдурел? — взвыл Федор из положения, сидя, отскакивая от меня на полметра вдоль стены. — Как он это сделал, я так и не понял. Пятой точкой, что ли, от пола оттолкнулся? — Загадка века. — Да. — Да не, просто помочь решил, — примирительно сказал я. — Тебе так помогай, псих больной, — прорчал Федор, растирая наверняка немевшую щеку. — Реаниматор, мля... До этого я не слышал, чтобы интеллигентного вида компьютерщик матерился. Видать, пронял. Ну и замечательно. А то еще полчаса сидел на полу, глазами хлопал и переживал. А так, судя по лексикону и телодвижениям, в норме, парень. Можно дальше миссии выполнять, пока кто-нибудь на этаж не приперся. Хотя вряд ли. Похоже, в этот офис наведывались только свои... Чужим тут наверняка были не рады. Если всех своих боевики расстреляли, то и приходить сюда больше некому. Но расслабляться все равно не стоило. Мало ли кто этажом ошибется. Ну и что с ним делать потом? По правилам войны только валить свидетеля, благодаря которому операция может провалиться. А делать это мне ну совершенно не хотелось. Так, сказал я. «Сейчас ты отрываешь свою задницу от пола и ищешь то, зачем мы сюда притащились. А я перевяжусь, переоденусь и соберу оружие». Федор скользнул взглядом по моему окровавленному рукаву. «Тебе ранили?» «Нет, блин, компотом облили», — буркнул я. «Давай без лирических отступлений тупо сделаем то, зачем мы сюда притащились». «Ок!» Федор скривился было, на что намята мной болевая точка немедленно отозвалась. Компьютерный гений охнул, вновь схватился за щеку, напоследок бросил на меня злобный взгляд и направился к двери ближайшего офиса. — Вот и ладушки, вот и хорошо. Первым делом я скинул куртку с рубашкой и осмотрел рану. Хреново, но могло быть и хуже. Пуля вошла в предплечье, черканула по кости, наполовину оторвала, неслабый кусок кожи и улетела в осуяси чудом не задев мышцы с сухожилиями и оставив после себя довольно жуткую с виду рану, кровавую, но не опасную, пока что. Если не обработать и не защитить такое, то можно просто нагноиться, а там и до заражения с гангреной недалеко. Плавали, знаем. Однако сейчас кардинально лечиться времени не было, поэтому я достал из аптечки стерильную повязку и туго перебинтовал руку. Потом взял рубашку на предмет оценить, насколько она ни на что больше не годится».